Глава 39 и последняя. Мочная подболтка и козье молоко. вся толпой двинулись вперед. Кавалеристы, туземцы, гавалеры окружили Дона Диего и сеньориту, которая опиралась на его руку и смотрела на него блестевшими от счастья глазами. «Объяснитесь! Объяснитесь!» — кричали они. «Это началось 10 лет тому назад, когда я был 15-летним юношей», — сказал он. «Я слышал рассказы о преследованиях. Я видел, как мучили и грабили моих друзей. Я видел, как солдаты били моего друга, старого туземца. Тогда я решил сыграть эту игру. Я знал, что будет трудная игра». Я притворился, что мало интересуюсь жизнью, так, чтобы никогда имя мое не могло быть сопоставлено с именем разбойника, в которого я решил превратиться. Тайно упражнялся я верховой езде и учился владеть оружием. «Коленой свитой имен это делал», — сержант Гонзалес. «Одна половина меня самого была медлительным доном Диего, которого вы все знали, а другая — проклятие Капистрана, которым я надеялся когда-нибудь стать». Наконец, наступило время, и работа моя началась. Это трудно объяснить, сеньоры, но в тот момент, когда я надевал плащ и маску, часть Дона Диего отпадала от меня. Цело мое выпрямлялось, казалось, новая кровь текла в моих шилах. Голос становился сильным и твердым, огонь загорался во мне. Когда же я снимал плащ и маску, я снова становился безжизненным Доном Диего. Разве это не странно? Я подружился с громадным сержантом Гонзалезом, и не без причины. «А, я догадываюсь о ней, кавалер воскликнул Гонзальц. «Вас всегда утомляло, когда упоминалось имя сеньора Зоро, и вы не желали слушать о насилии и кровопролитии. Но зато вы всегда расспрашивали меня, в каком направлении поеду я с моими кавалеристами. Сами же ехали в другом направлении и вершили ваше проклятое дело. Вы превосходный отгадчик!» — сказал Дон Диего, смеясь. как и все вокруг него. Я даже скрестил с вами шпагу, так что вы и не догадывались, кто был сеньором Зорро. Помните ли вы дождливую ночь в таверне? Я слышал вашу похвальбу, вышел, надел плащ и баску вернулся, бился с вами, убежал, снял баску и плач и снова возвратился пошутить с вами. а Я посетил Гассиенду Пулида в качестве Дона Диего, а через короткое время вернулся как сеньор Зорро и имел тогда разговор с синьоритой, которая находилась здесь. Вы почти что поймали меня в ту ночь у брата Филиппа. Я подразумеваю в первую ночь. Ха! Вы сказали мне тогда, что не видели сеньора Зоро? Я и не видал его. Братья не имеют зеркал, считаю что это предрасполагает к тщеславию. Остальное, конечно, было нетрудно. Вы легко поймете, каким образом я очутился в своем собственном городском доме в виде сеньора Зоро, когда комендант оскорбил сеньориту, и сеньорита должна просить мне этот обман. Я посватался за нее, как Дон Диего, и она отвергла меня. Тогда я попытался сделать это же, как сеньор Зор, и она полюбила меня. Может быть, в этом также был своего рода метод. Она отказалась от богатства Дона Диего Вега ради человека, которого полюбила, хотя и знала, что он отвержен обществом и находится вне закона. Она показала мне свое истинное сердце, я в восторге от этого. Ваше превосходительство. Эта синьорита будет моей женой, и я полагаю, что вы дважды подумайте, прежде чем причинить впредь какие-либо неприятности ее семье. Его превосходительство протянуло руку в знак согласия. «Было трудно дурачить всех вас, но это было сделано», — продолжал Дон Диего. «Только долгие годы практики дали мне возможность исполнить свой замысел. Теперь же синьора Зорро больше не будет, так как в этом не будет надобности». Кроме того, женатый человек должен хоть немного до да позаботиться о своей жизни. А за кого я выхожу замуж? Спросила сеньорита лалита вся вспыхнув, так как она говорила эти слова там, где все могли слышать их. Кого вы любите? Мне казалось, что я люблю сеньора Зора, но мне кажется теперь, что я люблю их обоих, сказала она. Разве это не стыдно? Но я предпочту вас, сеньор Зора, чем того Дона Диего, которого я знала. «Постараемся установить между ними золотую середину», — ответил он, снова засмеявшись. «Я сброшу старые медлительные привычки и постепенно преобразуюсь в того человека, каким вы желаете меня видеть. Все будут говорить, что женитьба сделала из меня мужчину». Она остановилась и поцеловала его тут же перед всеми. «Мучная подволка и козье молоко», — выругался сержант Гонзалеса. Текст читал Чахангир Абдулаев. 26 января 2020 года.